И он сразу перестал спешить, двинулся к полигону шагом и больше не старался ступать неслышно. "В чём дело?" моментально отреагировал на смену темпа Манхарин. "Почему мы идём так медленно?" "Потому что спешить больше некуда", неохотно пояснил ведьмак. "За нами не гонятся, нас гонят". "Куда?" "На испытательный полигон". "Зачем?" "Полагаю, не на дружескую пирушку". Геральт внезапно встал и развернулся, так что монхарин едва не налетел на него. "Я скажу тебе на всякий случай", сообщил ведьмак, изгнав из голоса даже намёк на эмоции. "Тебя хотят напугать. Как ни странно, именно поэтому ты можешь ничего не бояться, матадор. Если бы тебя хотели убить, ты был бы уже мёртв. И уж точно ты не смог бы избежать от тех, кто тебя украл. Поэтому можешь не волноваться". Другое дело я. Кому нужен многознающий ведьмак? Сомневаюсь, что хоть кому-нибудь. Так что расслабься и пойдём. Что бы мы ни встретили впереди, найдётся способ с этим справиться. А пока ничего по попусту сушить голову. Геральт повернулся и двинулся с прежней скоростью и в прежнем направлении. Напугать, пробормотал за его спиной монхарин. Караба, да я уже так напуган, как никогда в жизни не пугался. Знал бы ты, ведьмак, каково это, тебя будет в гостинице, в собственной постели какие-то мерзостного вида типы напяливают мешок на голову и куда-то везут, не проронив ни слова. Клянусь, ругайся о ней и пинай меня под зад, мне не было бы так страшно, но они молчали, как пираньи в пруду моего импресарио, молчали всю дорогу. Что такое мешок на голове и молчаливое сопровождение нескольких громил Геральт как раз знал. Но сообщать об этом матадору шёл излишним. Да и кому нужно меня пугать, причём таким странным способом, добавил Манхарин. Всегда найдётся кому, буркнул Герльд, не оборачиваясь. Распространяться о подозрениях Шуйского насчёт Козни импресарию, он шёл излишним. Не его это дело вмешиваться во взаимоотношения заграничных богатеев. Умыкнуть, звиздуй из гостиницы «Это шумиха, это то, что твои имиджмейкеры называют пиаром», вместо этого сказал Ведьмак, искренне надеясь, что Манхарин успокоится, а значит, в трудный момент потребует меньшей опеки». «Звезду?» – переспросил Манхарин неожиданно. «Ты, Ведьмак, считаешь меня звездой?» «Ну, не я же собираю полные стадионы по всей Европе», сдержанно ответил Геральт. Некоторое время Матадор молчал, исправно следуя за Геральтом. «Странно, мне о ведьмаках рассказывали совсем иное», — сказал он вдруг, — «что ведьмаки сущие...» «Так», — прервал его излияние Геральт, — «шлюз, давай-ка глянем, что там за ним». Собственно, особо на этот счет ведьмак не обольщался. По ту сторону шлюза наверняка кордон загонщиков. Уж очень откровенно его с Матадором выпихивали на испытательный полигон. Геральт угадал. И два он выглянул в щель приоткрытых металлических ворот шлюза в слабо освещённом боксе, примыкающем к тоннелям, тоже замелькали фонарики и раздались голоса. Одновременно загонщики, подгоняющие их сзади, словно бы по волшебству замешкались, на самом деле, давая жертвам время вернуться в тоннель и продолжить прежний путь. Что же придумать, лихорадочно размышлял ведьмак. Идти на поводу у завачан худший из вариантов. Однако за каждым шлюзом или сервисным ходом стопроцентно окажется кордон. Геральт ожидал какого-нибудь люка в полу или уводящего в темноту забытой штольни. Однако ничего подобного на недолгом пути к наглухо закупоривающему тоннель шлюзу, увы, не попалось. Загонщики все так же показушно-шумно держались в метрах в ста-вста пятидесяти позади. Шлюз, перекрывший путь, был более чем солиден. Геральд немедленно определил его как действующий. Направо вверх уходила лесенка, опять-таки с единственным перильцем. Заботливо протёртой от пыли табличка перед её началом гласила: "Вход для персонала". Вздохнув, Геральд поставил ногу на первую ступеньку. Одной рукой он машинально проверил ружьё на боку. Если бы он обернулся, он бы увидел, как Манхарин, точно так же вздохнув, Потрогал что-то, упрятанное за пазухой цвета старубашки, сейчас, разумеется, весьма грязный. За пазухой Мотадор прятал разодранный мешок, который ему надевали на голову. В самом плохом случае мешок мог заменить мулету, ибо совершенно всё равно, какого цвета тряпка, которой Маша ж перед каким-нибудь тупым погрузчиком на арене, а попросить у ведьмака настоящее оружие Манхарин не решился. Ничего этого Геральт, разумеется, не знал. Он просто поднимался по лестнице, вслушиваясь и принюхиваясь, словно вылезающая из укрытия крыса. Наверху Геральт и впрямь ощутил себя крысой, крысой на краю огромной круглой арены. Забор, который окружал полигон, был очень высок, метров, наверное, 8 в высоту, так что гигантский цилиндрический котлован походил ещё и на бассейн. из которого спустили всю воду. Несомненно, что бетон забора без особого ущерба был способен выдержать выстрел прямой наводкой из какой-нибудь боевой артиллерийской дряни, с которой, к счастью, даже ведьмаки встречаются невероятно редко. Внутри полигона без особого труда разместились бы несколько футбольных полей. Ход, по которому бегляцы поднялись на поверхность, выглядел очень похожим на обычный подземный переход, только был гораздо уже и ступени имел не каменные, а металлические. Вот и всё, отрешённо подумал Гэрольд, глядя в центр арены. Другого и ожидать было глупо. Ну что, матадор, ободряюще сказал он спутнику. Готовься, в такой кариде ты ещё не участвовал. Да уж, хмуро подтвердил Манхарин, озираясь. Зрители, что-то не видно. А ты вон туда глянь, посоветовал Геррольд, указывая на решётчатую вышку, что высилась над забором. Чуть дальше виднелось ещё одно, дальше ещё. Вышки охватывали полигон правильным, геометрически безупречным кольцом. Это что? Мачта системы наблюдения. Там наверху видеоглазков, как тараканов на продуктовом складе, видят тебя, видят, не сомневайся. Манхарин немедленно выдернул из-за пазухи тряпку мулету и продемонстрировал в ближайшей мачте неприличный жест. Это было довольно неожиданно, но, если разобраться, не слишком удивительно. Геральт усмехнулся и покачал головой. «Ну, а где ваш страшный киевский кава, с которым нам предстоит сразиться? Мой импресарио о киевских кава все уши мне прожужжал. Такие страсти рассказывал, не поверишь, ведьмак!» Зря надеешься, сказал Герольд жёстко. Поверю, у нас много чего водится. Манхарин уже улыбался. Куда только делись испуг и растерянность. Возможно, решающую роль в этом сыграла похожесть нынешней ситуации на те, которые он переживал десятки раз в матадорской карьере. По крайней мере, эта ситуация была куда привычнее, нежели мешок на голове и молчаливые боевики заводского клана. Этот мешок, надевший, возможно, просто потому, что Манхарин при всех его звёздных причудах отнюдь не был трусом, уж в этом-то сомневаться точно не приходилось. Однако сейчас от него требовалось главным образом не храбрость, а послушание, что и поспешил уточнить ведьмак. Значит так, мотодор, слушай меня внимательно, потому что сейчас из любого копаниры или тоннеля может вылезти такая тварь, который ты на арене никогда не видывал. Это может быть все, что угодно, вплоть до боевого робота Эспера. Если мы будем действовать слаженно и умно, мы его уделаем, ты согласен?» Манхарин продолжал улыбаться. «Такую игру он, похоже, готов был воспринять благосклонно. Сказал бы мне кто еще вчера, что я буду действовать заодно с Ведьмаком», промолвил Матадор в полголоса. Он вскинул голову, словно перед выходом на настоящую Плассе де Ла Кава, вокруг которой восторженно ревут сотни зрителей и сказал уже гораздо громче. «Я с тобой, ведьмак. Будь это настоящая коррида, командовал бы я, но тут мне с тобой и впрямь не тягаться. Мое дело — собирать полные стадионы по всей Европе, а твое — убивать монстров. Так что командуй, я все сделаю». «Мое дело — хранить город», — подумал Геральт. Но вряд ли ты это поймёшь, звёздный мальчик. Держи. Ведьмак протянул Манхарину тяжёлый пистолет Крок и две запасных обоймы к нему. Бейть лучше всего в двигатель, в топливную систему. Я подскажу, куда, если что. В крайнем случае, стреляй по фарам или лобовому стеклу. Это машину не остановит, но собьёт с толку. Выиграешь несколько секунд. Это очень много. Отодур без колебаний принял оружие, а обоймы тут же рассовал по карманам. Когда оно покажется и двинется в нашу сторону, тут же расходимся. Я думаю, оно погонится за тобой, потому что мою лысину оно наверняка уже засекло и поняло, с кем имеет дело. Вот и проявишь ловкость настоящего «эл коридоро». А уж я к нему как-нибудь подберусь и оседлаю, но уворачиваться продолжай до тех пор, пока я не дам знать, что все кончилось. Понял, Матадор? Си, мячкила.